Глава сорок д е в я т Вокруг замка Денни собралась толпа, около тысячи человек, которых я совершенно не помню и которые никогда не забудут меня. Сейчас почти полночь. Грязный, вонючий, осиротевший, безработный и нелюбимый я пробираюсь сквозь толпу в самую середину, где Денни. Я говорю ему. дружище. И он говорит привет. Он смотрит на толпу людей. У каждого в руках камень. Он говорит по-моему ты зря сюда пришел. После той передачи говорит д э н и народ идет и идет несет камни, красивые камни, очень красивые, карьерный гранит и тесанный базальт. И з в е с т н я к и песчаник. Люди идут и идут, несут р а с т в о р а стирки и лопаты. И все спрашивают, а где Виктор? Людей столько, что они заполнили весь участок. Невозможно работать. Каждый хочет вручить ему камень лично, говорит Дени. И каждый спрашивает про тебя, как дела у Виктора. Все говорят, что в той передаче я выглядел просто ужасно. Всего-то и нужно, чтобы кто-то из них похвалился, какой он герой, как он спас жизнь человеку, как он спас Виктора в ресторане, как он спас мою жизнь. п о р х о в а я бочка — вот самое верное слово. Где-то в дальнем конце участка какой-то герой все-таки выступает, и вот они уже говорят все разом. Возбуждение расходится по толпе, как круги по воде отброшенного камня. Невидимая граница между людьми, которые все еще улыбаются и которые уже нет, постепенно смещается к центру. Между теми, кто пока герои и кто уже знает правду. Люди растерянно озираются по сторонам. У них у каждого был такой повод гордиться собой. И вот его больше нет. Буквально за считанные секунды все спасители и герои превратились в обманутых идиотов. И пока первое потрясение не прошло, они пребывают в некоторой п р о с т р а ц и и Пора тебе делать ноги дружище, говорит Дени. Толпа стоит плотной стеной, за которой даже не видно башни, ни стен, ни колонн. ни статуй, ни лестниц, и кто-то кричит, где Виктор, и кто-то еще кричит, дайте нам Виктора Мончи н и На самом деле я это вполне заслужил. Расстрельная команда, моя непомерно разросшаяся семья. Кто-то включает фары своей машины, и вот он я, выхваченный лучом света на фоне стены. Моя гигантская тень нависает над толпой. Вот он я, обманутый маленький дурачок, который верил, что в жизни можно чего-то добиться, научиться чему-нибудь, что-то узнать, что-то приобрести, быстро бегать и хорошо прятаться и натрахаться вдоволь. Между мной и горящими фарами ряды и ряды людей. Около тысячи безликих людей, которые думали, что они меня любят, что они спасли мне жизнь, и вдруг у них отобрали самое дорогое — их героическую легенду. А потом кто-то заносит руку с камнем, и я закрываю глаза. Мне нечем дышать, вены на шее вздулись, лицо наливается кровью. Что-то падает мне под ноги — камень. Потом еще один камень. Еще дюжина, еще сотни. Камни осыпаются мне под ноги, и земля с о д р о г а е т с я от ударов. Повсюду вокруг меня камни, и люди кричат. Мученичество святого меня. Я стою крепко зажмурив глаза, но они все равно слезятся от света фар. Свет проникает сквозь закрытые веки. Сквозь мою плоть и кровь свет кажется красным, глаза слезятся, а камни все падают и падают мне под ноги, земля дрожит, люди кричат, дрожь и крики, холодный пот, а потом вдруг становится тихо. Я говорю Денни, дружище, я так и стою с закрытыми глазами, шмыгаю носом и говорю. Что происходит? И что-то мягкое и, судя по запаху, не очень чистое прижимается к моему носу. И Дэнни говорит: "Сморкайся, дружище. Все разошлись, ну почти все. Башня Дэнни, ее больше нет. Стена обвалилась. Колонны все опрокинуты. Пьедесталы, статуи разбиты." Там, где раньше был внутренний дворик, теперь россыпь камней. Куски раствора забили фонтан. Даже яблони в с е ободранные, придавленные разлетевшимися камнями. Одинокий лестничный пролет ведет в никуда. Бет сидит на камне и смотрит на разбитую статую. Работу Денни. Это она, но не такая, как в жизни, а такая, какой ее видел Денни. невозможно красивая, совершенная, теперь разбитая. Я говорю, что это было землетрясение, и Дэнни говорит, не совсем, но тоже не слабое форс-мажорное обстоятельство. От башни в буквальном смысле не осталось камня на камне. Дэнни шмыгает носом и говорит, ну от тебя и воняет, дружище. Меня тут в полицию забирали, говорю. Пока отпустили, но пришлось дать подписку о невыезде. Все разошлись, остался только один человек, черный сгорбленный силуэт в свете горящих фар. Луч света дергается и сдвигается. Машина сдаёт назад и уезжает. В лунном свете мы смотрим я, Дэнни и Бет на того, кто остался, когда все ушли. Это Пейдж м а р ш а л Ее белый халат весь перепачкан, рукава закатаны до локтей. Пластиковый больничный браслет по-прежнему у нее на руке. Ее легкие туфли намокли так, что аж хлюпают. Дэнни выходит вперед и говорит ей: «Прошу прощения, но тут какое-то недоразумение». И я говорю ему: «Нет, все в порядке. Это не то, что он думает». Пейдж подходит ближе и говорит: "Вот, а я все еще здесь". Ее темные волосы, обычно собранные в пучок, сейчас растрепаны. Глаза припухли и покраснели. Она шмыгает носом, зябко поводит плечами и говорит: "И это значит, что я сумасшедшая? н а в е р н о так". Мы стоим. Смотрим на камни, раскиданные по участку. Самые обыкновенные камни, ничего выдающегося. Одна штанина у меня мокрая от дерьма и прилипает к ноге. Я говорю: "Ну вот". Я говорю: "Кажется, я никого не спас и уже не спасу". Ну ладно, Пейдж протягивает мне руку и говорит: "Сможешь снять с меня этот браслет?". И я говорю, я попробую. Дэнни бродит среди камней, переворачивая их ногой. Потом наклоняется и хочет поднять большой камень. Бэт подходит помочь. А мы с Пейдж просто стоим и смотрим друг на друга и видим друг друга по-настоящему, такие какие мы есть, в первый раз. Можно жить, позволяя другим решать все за нас. Кто мы, какие мы, сумасшедшие или в з д р а в о м у м е сексуально озабоченные или святые, жертвы или герои, хорошие или плохие. Можно сказать себе: пусть решают другие, пусть решает история. Пусть наше прошлое определяет будущее, а можно решать самим. Может быть, это наша работа — изобрести что-то получше. Где-то в деревьях плачет траурный голубь. Получается, сейчас полночь, и Дэнни говорит: «Эй, нам тут помощь нужна». Пейдж идет помогать, и я тоже. Мы в четвером разгребаем руками землю вокруг большого тяжелого камня в темноте, почти на ощупь. На ощупь камень шершавый и холодный, и мы роем вокруг него, кажется, целую вечность все вместе. Просто чтобы положить один камень на другой. Знаешь ту древнегреческую легенду про девушку? Вдруг говорит Пейдж. которая обвела на стене тень своего возлюбленного. Я говорю да, и она говорит, а знаешь, что было дальше? Она благополучно о нем забыла и изобрела обои. Это странно и жутко, но вот они мы, отцы пилигримы, чокнутые, не вписавшиеся во время. Мы создаем свою собственную альтернативную реальность. Пытаемся сотворить мир из камней и хаоса, что получится? Я не знаю. Я не знаю, что это будет. Мы искали, метались, бросались из крайности в крайность, и где оказались в итоге? Здесь, на заброшенном пустыре посреди ночи. Но может быть знать это не обязательно. То, что мы строим сейчас в темноте на руинах, это может быть все, что угодно. Текст читала Екатерина Мишина.